Глава 12. Потом я поднялся на Татаку. Было три часа по полудни. На гору опустился туман. Всю дорогу моросил мелкий дождик, и даже туристы под зонтиками постепенно разошлись. Видимо, Дзюдзы поднялась на седловину утром. Только тогда солнечные лучи светят так ясно. И она еще успевала сделать те снимки с рядом горных вершин. Итак, что же Дзюдзы делала после того, как опустился туман? Была ли причина задержаться? Или кто-то не давал ей уйти? А может быть, хоть она уже и спустилась с горы, но решила направиться к воде, пройдя через Дунпу? Как я сам, когда ехал сюда на машине, прокладывая неизведанный путь. И правда, кто-то махал рукой о зазывая туристов. По сельским тропкам тут и там было разбросано множество гостевых домиков. И вот тот человек неожиданно свернул на дорожку, ведущую к горячим источникам. Улучив момент... Он вытащил ключи, резко лишив ее опоры, чтобы она, недоуменная и растерянная, забрела в густой туман, откуда нет пути домой. После возвращения статоки, у меня оставалась только одна неизведанная дорога к смерти, которую я еще не прошел. Говоря по правде, я пробовал дойти. Тысячу раз, когда я оставался в горах, воспользовавшись обеденным перерывом, в одиночку расчищал мачете заросли, пробираясь с задней стороны временного павильона к горному рычаку. текущему по склону, затем карабкался вверх, к самому источнику, и оттуда бросался уже в водопад, мертвым телом, уносимый вниз по течению глубокому пруду. Возможно, я не должен был умирать, а иначе от чего это так тяжело сделать? Камни на дне сдавливали мое тело, и я не мог, подобно опавшему листку, плыть по воле волн или же, точно упавшая в воду собака, пойти ко дну. Мне оставалось лишь барахтаться в углублении меж камней, представляя себя неумеющим плавать новичком, намеренно суетиться и уходить под воду. Все для того, чтобы испытать, каково это — тонуть. К сожалению, в тот самый миг, когда все уже, казалось, было кончено, я неизменно вырывался на поверхность, не только нахлебавшейся воды из горного источника, но и свирепо отброшенной загадочной, нечеловеческой силой, явившейся передо мной из мира потустороннего. И затем она вновь показывала мне того человека. Он внезапно появлялся среди волн, точно его покойный дух давно уже занял собой каждый водоем. Он же открывал свое неестественно бледное, адутловатое лицо, обратив ко мне выклеванные рыбами распахнутые глаза. Так прошла осень, и мое вернувшееся к жизни бренное тело проводило растянувшиеся навечно ночи, словно я так и остался мертвецом. На внешнем рынке воцарилась беспросветная мгла, и никто, за исключением босса Мада, не возвращался к старику и морю. Да я и сам бы предпочел, чтобы тот старый рыбак больше не возвращался. Предположим, смысл борьбы лишь в том, чтобы покончить с трагедией. Или же сперва следует пережить трагедию, а потом уже дождаться возрождения. Где в таком случае я нахожусь сейчас? Трагедия моя только началась, и я не прошел еще и половины. Да и вообще, смогу ли я дойти до конца? И если я правда никогда больше не получу весточки от Дзидзы, что может стать символом возрождения в мире, где ее нет? Я и правда еще не дошел до конца. Небеса вновь сыграли со мной шутку, и на сей раз смысл ее оказался на редкость явственным. Это случилось под вечер. Босс довез меня до станции у подножья горы, и я собрался уже вернуться домой с зимними вещами. Он спешил на дружеский ужин, кое-как отдал мне несколько поручений и уехал. Автобуса еще не было, но тут подъехало такси. Оттуда выскочили двое парней и как-то неразборчиво спросили меня, нужна ли мне попутка. Даже не договорив еще, они затолкали меня на задние сиденья. Они вытащили из кобуры пистолеты и прижали их к моей подмышке и низу живота. В темноте я не разглядел лиц, только слышал жестокий голос, который угрозами пресекал любые мои попытки сопротивляться. Я сказал им, вы не того схватили. Рукояткой пистолета мне отвесили два глухих удара по ребрам. «Вот когда тебя спросят, тогда и будешь говорить», сказал тот, что покрупнее. Из моих карманов вытащили все вещи, и, сидевшись сбоку, низкорослый паренек что-то фыркнул при виде бумажника. Водитель обернулся к нему и спросил, «Что, поедем и подпалим его, как в прошлый раз с тем? Дадим ему шанс». Тихим голосом обратился ко мне здоровяк. «Ты куда собирался?» Я не успел ничего ответить, как на меня уже обрушился тяжелый кулак. Точно одной рукой вырвали легкие. «Даже карты никакой нет. И как нам теперь быть-то? Давай, соображай пошустрее, кто в Тайбэе сейчас может тебе помочь. Поскорее сообщи ему, что тебя похитили трое. Настоящий друг мигом принесет деньги». «Можешь и по телефону позвонить». Скажешь семье, чтобы срочно собрали нужную сумму. И не говори, что у тебя даже жены нет. Все они говорили по очереди. И волей-неволей мне пришлось закрыть рот. Однако это не уберегло меня от серии ударов. Один пришелся мне под шею, так что дёсны мигом закровоточили. А затем мое лицо вдавило в колени чья-то огромная рука. В этот миг в машине все стихло. Они начали перешептываться на каком-то своём жаргоне, А когда закончили, самый крупный сказал. «Не думай, что мы хватаем, кого попало. Мы ведь приглядываемся к цели. И если вдруг наткнемся на того, кто раз и штаны обмочил, сразу с ним и покончим, а потом уже станем говорить. Но ты, брат, не такой, получил по заслугам. Ты только что вышел из того Бенса, считая, не повезло тебе. А притворяться, что у тебя нет денег, не по-товарищески. У нас времени хоть до завтра». Пусть даже я и захотел бы что-то ответить, мой рот все равно заткнули мои же колени. Кровь текла из дёсен, и когда она почти уже свернулась по мне, вновь ловко прошлись локтем. Изо рта, превратившаяся в кашу, хлынула новая порция кровавой слизи. Машина плавно набрала скорость, медленно рассекая ночную тьму. И по ощущениям мне казалось, что они делают большой круг. Будущее, которое я никак не мог разглядеть, сейчас до боли походило на картину у меня перед глазами. Черные ботинки, черная же подошва на коврике. Я не знал, почему оказался здесь, но и причин, почему на этом месте не должен быть я, также не находил. Чтобы не задохнуться, я незаметно приоткрыл рот, выдохнул через узкую щель, и влажное, горячее дыхание опалило мои колени. Время должно быть уже позднее, до рассвета еще далеко, и изначально я собирался вернуться домой за зимней одеждой. Я выгнулся через силу, разлепил уголки рта и сказал. «Отвезите меня домой». Все трое, услышав это, громко расхохотались, а, отсмеявшись, вдруг замерли, и смех их оставил в воздухе после себя причудливый и скорбный отголосок. Наконец, низкорослый парень, сидевший по правую сторону, проговорил. «А я считаю, можно попробовать». «Ты что это говоришь?» Выглядит он трезвым, мыслит вроде как искренне. «Не похоже, что обманывает нас». «Вот как. Но ну, тогда не станем его обижать. Дай-ка ему глотнуть воды и спроси, где он живет. Я назвал адрес. Ехать до моего дома больше ста километров, но они ничуть не удивились. Машина мигом развернулась, и рванула по шоссе. Водитель переключил на радиостанцию, где сообщали о новостях дорожного движения. На участке дороги в Синджу разбирались с последствиями аварии. «Что у тебя найдется дома?» — спросил щуплый. В ящике должно быть немного денег. Еще есть камера. А жены твоей, правда, нет дома? Третий брат, скажи-ка ему, что если мы кого увидим, тут же прикончим. Хватит задавать вопросы, дайте мне поспать. Таким образом, машина доехала до Тайджуна. Они отправили щуплово зайти со мной в квартиру. Настенные часы показывали пять минут четвертого. Я пошел умыться, а он направил пистолет мне в спину. Камера дзюдзи, уже висела у него на плече. «Раньше, когда я возвращался без денег, босс засовывал меня в холщовый мешок, и так я голодал дней пять. Быстро говори, почему в ящике только пять тысяч, а не то я не на шутку разозлюсь». Щуплый продолжил рыться в ящиках и, наконец, выкопал сберегательную книжку, о которой не знал даже я сам. Перед тем, как выйти из квартиры, он приказал мне сменить обувь на тряпичные тапочки, а камеру с плеча бросил на стол. «В дороге веди себя потише, а не то выстрелю». «Раз мы забрали уже книжку, камеру оставим тебе. Больше всего на свете босс ненавидит вещи, на которые можно снять кучу улик». «Я хочу попросить тебя об одном одолжении», — сказал я. «Мы точно тебя отпустим. Босс у нас человек, слово он не обманет». «Не хотелось бы затруднять. Я отвернусь и смотреть не стану, а ты выстрелишь мне в спину». Лицо у него помертвело. Он не смел посмотреть на меня. Такие вещи не я решаю. Мы вернулись в машину, и здоровяк-босс, взглянув на цифры в сберегательной книжке, сказал, «И ты еще будешь говорить, что я схватил не того человека? Эти три миллиона все равно, что не спосланы нам Цайшенем». Цайшень, божество богатства. А сейчас поспи, мы тебя трогать не будем. Если банк открывается в 9, войдем туда в 9.10. Третий брат, пойдешь с ним. Я и не думал, что ты созрел уже для больших дел. Щуплый вставил трубочку в какой-то напиток и сунул мне в рот. Вскоре он захрапел. Уснул из дровяк, склонившись на бок. Машина бесшумно скользнула под сень деревьев и остановилась. Настала очередь водителя сторожить. Он заглушил мотор, локтем оперся о бардачок и крепко стиснул направленный на меня пистолет. Минуту в минуту мы поднялись по ступеням к главному входу в банк. Щуплый. Спрятав под бомбером пистолет, прижимал его к моему боку, а двое других сидели с оружием в машине, наблюдая за нами из окна. Мы подошли к стойке, операционистка взяла книжку с печатью и начала их слечать. И тут, из-за стола управляющего, что стоял у самой стены, кто-то поднялся. Именная печать на Тайване используется вместо подписи, требует их и в банках для совершения различных операций. Наконец, я увидел его. Он помахал мне рукой. Рядом с его столом находился диванчик для посетителей. Я шагнул наискосок и, щуплый, с силой вжал пистолет мне в бок, так что пришлось идти медленнее, следуя за толчками спрятанного пистолета. Мы не виделись много дней, и когда-то такой сердечный Лои Мин всё же сохранил свое прежнее, любезное выражение лица. В белой рубашке с синим галстуком, чистый и опрятный, Он держался как настоящий интеллигент. В сравнении с ним я выглядел совершенно иначе. Эдакой изможденной долгой ночью тенью, с кровью на вороте рубашки, в легком пальто, которое от долгого сидения все измялось, а компанию чёрным брюком составляли странные трепичные тапочки. Бороду я давно не брил, а взгляд мой бегал по сторонам. Разумеется, он заметил все эти странности. На лице его отразилось изумление, должно быть вызванное внутренним потрясением. Но неожиданно он тут же собрался. Я подумал было, что он выжидает подходящего момента и потому так спокоен. Ему всего-то и нужно, что покоситься краешком глаза, и стоявший неподалеку охранник сразу же насторожится, получив неясный сигнал. Или же он мог завести разговор с щуплым. Только тот открыл бы рот, как Лои Мин сразу же бы услышал подвох его речи. По крайней мере, так бы он потянул время, и мне бы помогли. Но он ничего не сделал. Он опустил руки. Пусть даже он и заметил что-то, но решил уже ничего не предпринимать. Я увидел, как он со своей необыкновенно прямой спиной вдруг откинулся на спинку стула. Выражение лица его вдруг стало необычайно благодушным. Походу, он предложил мне чашку чая, а сам все поглаживал подбородок, пока операционистка не принесла, наконец, толстую пачку банкнот. Видимо, настало время проводить посетителя. И в этот миг Он бросил на меня едва заметный взгляд, а затем поднялся.